Глава тридцать первая. Магия в действии. Алена, я проснулась в гордом одиночестве. Избитая фраза, но это было именно так. Винтер ушел, не разбудив меня. Вчерашняя обида улыглась. Впрочем, улыглась она еще ночью, но сейчас исчез не приятный осадок. Понятно, что Винтеру здесь тяжело. Мне тоже было не просто. Мир не мой, и магия оставалась чуждой. Но это не повод ревновать меня к каждому. Дарию не умеет Винтер различать симпатию и обычную вежливость. И где его искать? Бродить по дворцу, интересуясь, не видал ли кто-нибудь опального принца. Стоило подняться, как в комнате появилась прислуга. Следили они за мной, что ли? Ловкие девушки помогли вымыться, несмотря на протесты, заплели волосы и нарядили в белое с голубым платье. Видимо, все оттенки синевы и голубовы считались королевскими. Юбка была не пышная, ужи великое счастье. Конечно, любая девушка мечтает примерить настоящий бальный наряд. Но мне больше хотелось комфорта, а в этом платье было и красиво, и удобно. Вы не видели его высочество? всё-таки спросила служанок. Его высочество передал, чтобы вы завтракали без него, сказала одна из них. Он вернётся после полудня. Замечательно. Я чуть в ладоши не захлопала от свалившегося счастья. Значит, когда я попросила Винтера посидеть дома, пока я работаю, он устроил мне спектакль одного актёра, а сам, мало того, что ушёл, не сказав куда, так ещё и возвращаться не собирается. Что ж, я найду чем заняться. Передо мной целый мир полный магии. Не хочет Винтер гулять со мной? Могу и сама прогуляться. Например, хорошенько рассмотреть дворец и территорию вокруг. От завтрака отказываться не стала. Испорченное настроение постепенно улучшилось. особенно когда к столу подали крошечные, но такие вкусные пирожные, что я едва язык не проглотила от удовольствия. Постаралась вспомнить, где находится сад, в который вёл меня Дарий. Вы, тот путь лежал через тронный зал. Вчера я добралась до покоев сама, значит, если повезёт, обратную дорогу найду. А если туда запрещено ходить, но тогда у входа будет стоять стража, не так ли? Убедив себя, что закон не нарушаю, покинула покои Винтера. и пошла по коридору и столкнулась с другой трудностью. Все, кого не встречала, раскланивались и приветствовали меня. Путь, который накануне занял минут 10, сегодня растянулся на полчаса. Наконец, заветная дверь была передо мной, никакой стражи не наблюдалось, значит, можно войти. Дёрнула дверь на себя, что-то кольнуло руку, раздался щелчок, и створки медленно открылись. Когда залом не властвовал бал, Он казался огромным и пустым. Тяжёлые люстры сейчас погасшие чудились настоящими исполинами, а многочисленные зеркала делали мир вокруг зыбким и призрачным. Неужели зеркала тоже ледяные? Подошла ближе, коснулась одного из них, и запястье вновь кольнуло холодом. Сильно заболела голова, и я сжала виски руками. Откуда-то послышался женский голос. Как ты посмел, Айсон? Я тебя спрашиваю, как ты посмел? Ответ мужчины утонул в шуме, а я зажала уши. Больно, как же больно. Алёна услышала другой, уже реальный голос. Асия, как ты сюда вошла? Дверь была открыта. Опустила руки, голова ещё болела, но голоса исчезли. Не может быть. После бала на зал вернули магическую защиту, и без винтера ты не смогла бы. Хотя ты же его жена, как я могла забыть? Что случилось? Я слышала голоса. Голова раскалывается. Потрогла лоб, и холодная ладонь немного облегчила боль. Голоса? Откуда? Сестра Винтра суетилась вокруг меня. Здесь только ты. Женский голос. Подожди. Айсон, это ведь ваш отец. Да? Асия побледнела. Что говорил этот голос? Пожалуйста, Алёна, вспомни. Он потёрла пальцами виски. Спрашивал: "Как ты посмел, Айсон? Больше ничего?" "Ты, если допустить, что Асия замерла. А что ты сделала прежде, чем услышала голос?" Коснулась зеркала. Тогда всё понятно. Асия взяла меня за руки. Тебе нужно отдохнуть. Идем. Как неосмотрительно со стороны Винтер оставлять тебя одну. Дворец не самое безопасное место. Здесь много охранных заклинаний, да и врагов у нас хватает, мало ли. И девушка повела меня в другое крыло. Мы поднимались по ступенькам, когда откуда-то на нас вылетел Винтер. Алена, вскрикнула удивленно. Нет, призрак отца Гамлета. Пробормотал и я. Главная боль возвращалась. Что случилось? Почему ты здесь? А где мне быть? Сидеть под замком? Идём, Асея. Принцесса, понимающий кивнула. На первый взгляд, она казалась холодной ледышкой, но под внешней маской скрывался другой человек. Сейчас я ощущала, что она искренне за меня тревожится. И откуда это чувство? Мы продолжили подниматься, Винтер пошёл за нами. Я обернулась. А ты куда? Принц нахмурился, но промолчал, протянул руку. Я с благодарностью опёрлась на подставленный локоть. Самочувствие стремительно ухудшалось, и когда мы наконец добрались до гостиной Асии, почти рухнула на диван. Принцесса махнула служанкам, они подали мне стакан воды и удалились. Что стреслось? Слышала как сквозь вату. Асия, я тебя спрашиваю. Её магия пробуждается, Винтер. Какая магия? Та самая, на которую у тебя получилось нацепить брачную метку. Не припоминаешь? И теперь тело Алёны немного перестраивается, потому что ты в нашем мире сильнее и больше влияешь на неё через печать. Мне на лоб опустилась прохладная ладонь, боль постепенно утихала, и я смогла открыть глаза. "Думаю, ты ошибаешься", просепела. "Нет у меня никакой магии. Не было на земле", мягко втолковала Сия, "а здесь всё иначе". Брачная печать появляется только тогда, когда вы магически совместимы, и ты можешь зачать от Винтера ребенка. До весны осталось чуть больше месяца, и твоя магия торопится раскрыться. При чем тут весна? Простонала я. А Вин не говорил? Говорил. Я помнила, что все женщины в их семье могут забеременеть только весной, но комментировать вслух не стала, тем более, что главная боль окончательно ушла. Вин. А где ты был? спросила осторожно. Пытался узнать что-то об отце. Ответил он, и мне стало стыдно, что всё утро вспоминала его не самым лучшим образом, но не вышло. А у Алёны было видение, вмешалась Асия. Она слышала, как отец разговаривал с какой-то женщиной, и она спрашивала: "Как ты мог?" "Видение? Да, в тронном зале". "А что ты делала в тронном зале?" прищурился Винтер. "Тебя искала" решила, что говорить правду не стоит. Мне уже лучше, может, пойдём, не будем мешать Асии. Подожди, Винтер остановил меня. Асия, что по поводу нашего договора? Ты обещала, что сегодня же освободишь моих друзей. Асия прикрыла глаза. Мне показалось, что она не собиралась выполнять данное обещание. Не могла или не хотела? Но разве она плохо знала брата? Я успела выучить характер Винтера и понимала, он не отступит. Вин считает несправедливым, что с ним всё в порядке, а его друзья гниют в каком-то жутком месте, и я его поддерживала. Я не могу их освободить. Ася опустила голову. Но ты же обещала, подскочил Винтер. Клятву дала. Я не могу, но можешь ты Босах признал тебя наместником отца. Значит, только ты способен открыть переход в Нижний Каменоломни и отдать приказ. Хорошо, Винтер стиснул кулаки. Я пойду туда сам. Я с тобой, кинула к нему. Нет, Алёна, это не то место, где стоит находиться девушке, попытался возразить Вин, но я тоже умела быть упрямой и не собиралась сидеть и ждать, пока он будет рисковать собой. А вдруг он сможет открыть переход только в одну сторону? Нет, так не пойдёт. Хочешь или нет, но мы идём вместе, повторила непреклонно. И прочела в глазах Винтера нечто неожиданное благодарность. Ему наверняка было страшно, он радовался, что пойду с ним. С момента мятежа прошёл почти месяц. Принц это время пробыл в моём мире, а что пришлось пережить его с подвижником? Уверена, Каминаломне далеко не курорт. Тогда и я с вами, склонила голову Асие. пошлю за инженером. Только её не хватало, пробормотал Винтер, зря ты так. Асия беспокоится о тебе, но не знает, стоит ли это показывать. Ты сама-то в это веришь? усмехнулся он. Я здесь не нужен никому, разве что кроме Скайе. Но она ещё слишком юна, а Асия не хочет лишиться жениха, что неминуемо случится, если чем-то себя опозорит, будь она хоть трижды принцессой. Она его любит. В том-то и дело, но я не уверена, что Джиннер испытывает ответные чувства. Впрочем, главное, их магия совместима. Чувства придут. Пожало плечами. До сих пор не могла понять тонкости брака в Арее. Наверное, так же и Винтер не мог понять мой мир. Сложно. И чем дольше я смотрела на ледяные чертоги, тем сильнее хотелось вернуться домой. Хочет ли того же Винтер? Вин А у тебя нет желания остаться здесь? Винтер нахмурился. Вопрос был несприятных. Нет, Алёна, ответил твёрдо. Здесь я изгнанник. То, что посох признаёт моё право, ничего не меняет. Как только решится вопрос престола наследия, я снова стану пустым местом. Думаешь, я этого хочу? Покачала головой. Конечно, нет. И потом Винтер никогда не поставит меня перед выбором, а наш брак значил для него очень много, не раз успела в этом убедиться. Вин не мог не понимать, что я не останусь в его мире, и выбирать будет он. А что станет с твоими друзьями после того, как ты вернёшься со мной? Не знаю. Принц отвёл взгляд. Надеюсь, что слова Си хоть чего-то дозначат. Да Хотела бы сказать, что они могут уйти с нами на радость магическому правлению. который одного Винтер не знает, куда деть. Но в комнату вошли Асия и Женьер. Винн, не говоря ни слова, развернулся и увлёк за собой. Знакомой дорогой вернулись в тронный зал, где по-прежнему ждал Посах. "Ты знаешь, что нужно делать?" спросил Винтер сестру. "Пройти карке и открыть портал". В присутствии жениха Аси снова стала холодной и отстранённой. Странная у них семейка. Что ж, Не будем медлить. Винтер подхватил посох и пошёл к двери, а я обратила внимание, каким взглядом его провожал дженьер. И не было в его глазах ничего хорошего. Они будто сверлили спину моего мужа. И если до этого я относилась к дженьеру равнодушно, то сейчас чаши весов качнулись не в его пользу. Догнав Винтера, пошла рядом с ним. Мы немного поблуждали по лестницам, Пока не оказались у арки, здесь снова дежурил седобородый маг. Он как ни странно взглянул на принца доброжелательно. "Хоть кто-то. Чем могу помочь вашему высочеству?" склонил он седую голову. "Мне нужен переход в Нижний Каменоломни." "Что ж, когда не смею мешать." И старик сделал шаг в сторону. Винтер замер перед аркой, будто прислушиваясь к чему-то. По посылках у пробежали голубоватые вспышки. стало ощутимо прохладнее. Винт поднял посох над головой и пробормотал нечто, видимо, заклинание. Переход вспыхнул, переливаясь разными цветами, но сейчас в переливах преобладал коричневый. Я взяла Винта за руку, портал немного меня пугали. Мы шагнули первыми и, очутившись по ту сторону, поняли, что ни Ассия, ни Джиньер за нами не последовали. Почему? Что изменилось? Ведь Россия сама говорила, что пойдет с братом. Но в руках у него был посох, это успокаивало. Справившись с первым шоком, огляделась по сторонам. Мы находились под землей, в окружении полумрака России воемого багровыми всполохами на стенах, будто чьи-то глаза открывались и вглядывались в нас. Арка погасла, Винтер крепче держал посох. Не успели мы сделать и шага, как услышали голос. Вы кто такие? Оглянулась. Странное существо ростом едва доходившее Вину до пояса, смотрело так вызывающе и пристально, будто было на голову выше. Карлик, с могуй до черноты бородатый, в отличие от жителей поверхности, крепкий и мощный, был ли он человеком вряд ли. Я Винтер Ди Айсен, отчеканил принц. А это моя супруга, Алёна Ди Айсен. Забавно, на земле у Винтера моя фамилия, а в его мире мне досталась его. Изгнанник, усмехнулся карлик. Уже нет. И посох ярко вспыхнул. Глаза карлика округлились как усовы. Ваше высочество, склонил он голову. Прошу простить, мы слишком поздно узнаем, что происходит в горном мире. Здоров ли ваш батюшка? Это нам не известно. Карл исчез, мы его ищем. Карлик нахмурился. Могу ли я тогда узнать, что привело вас в каменоломне? Я приказываю освободить моих друзей, которых отец сюда отправил. Это Я знаю, кого вы ищете, ваше высочество, поклонился карлик. Только правомерно ли сейчас я, правитель ледяных чертогов, и сёстры приняли моё решение? Холодно ответил Винтер, снова превращаясь в настоящего принца. Что ж, мне остается только повиноваться. Идите за мной. Наш провожатель двинулся вглубь коридора. Он шел быстро, чуть косолапь и от того напоминал странную зверюшку. Мы свернули, и я замерла, едва не разинув рот. Перед нами было огромное помещение, напоминающее нору с тысячами лазов, забранных решетками. Внизу дна не было видно, что-то булькало и бурлило, растачая смрад. Сверху виило холодом, видимо, оттуда поступал воздух. Когда подошли ближе, стало ясно, что это не вырытые в земле ходы, а крохотные камеры, где человек едва ли сможет подняться в полный рост. Решётки светились, магическая защита. "Хан!" громко позвал карлик, и из другого коридора выкатился его собрат. Увидел Винтера, ойкнул. Заметив посох, ойкнул ещё раз, поклонился. Где находится новая партия узников? спросил карлик. Так энто на работах они, пробормотал хан. Доставить сюда немедленно. Слушаюсь, начальник ортик. И кругленький хан укатился шариком, а я прижалась к Винтеру. Было страшно, не покидало ощущение, что мы останемся здесь навсегда. Не бойся. Он обнял меня одной рукой, другой удерживая посох. Я смогу открыть обратный ход. Силы посоха на это хватит. А с той стороны нас ждут. Но я не могла избавиться от липкого чувства страха. Оно, как огатками царапало кожу, забиралось под платье. Я начала замерзать. Зубы уже принялись отбивать дробь, когда вернулся хан, таща за собой толстую цепь, которой были прикованы пленники. Четверо мужчин. Двое чуть старшевина, двое по младше, выглядели измотанными. Ничушиный косма закрывали лица, одежда висела лохмотьями, босые ступни изранены, руки надёжно скованы. Пленники смотрели в подноги, а когда они миновали нас и замерли перед Ортигом, я заметил видневшиеся сквозь прорехи кровавые полосы на спинах. Вот, чуть не подпрыгивал хан, привёл в лучшем виде, так сказать, красавцы. Ага. Мужчины молчали. Ортик только языком плещёл кнул. "Снять с них кандалы", приказал. "Зачем это снять?" хан округлил глаза. "Это мой приказ", вместо надсмотрщика ответил Винтер, и пленники вздрогнули, подняли головы. В глазах читалось неверие и такая искренняя радость, что у меня защемило в груди. "Слушусь вашество", пробормотал хан, разглядывая посох, который вновь светился. Карлик щёлкнул пальцами, и кандалы пали. Мужчины таращились на нас, словно не верили, что это происходит на самом деле. "За мной", скомандовал Винтер, и мы двинулись к арке перехода. Впереди шёл Ортик, за ним мы, замыкали отряд, заключённый под чутким надзором Хана. У арки Винтер замер. Он снова читал заклинание, а мне не хватало воздуха. Что если портал не откроется, и мы останемся здесь? Но вдруг разлилось голубоватое сияние. Сработало. И два не подпрыгнула от радости, сдерживала только присутствие посторонних. Вперёд. Винтер пропустил бывших узников за ними в портал шагнули и мы.